Глава 16 Для извинения также важно подобрать правильный момент. Когда у собеседника хорошее настроение, когда он ест что-то вкусное и когда присутствует третья сторона, тебе нужно стремиться поймать один из этих трёх моментов. И наоборот, если у человека плохое настроение, или он голоден, или вы вдвоём ночью на безлюдной улице, а у него в руках острый предмет, то извиняться в таком случае не стоит. Хотя на самом деле всё должно быть Наоборот. Несвоевременные извинения, сделанные из простой честности, без учёта всех этих факторов, скорее всего, тронет сердце собеседника. В противном же случае он вполне может подумать, «Ага, так он специально ждал подходящего момента, чтобы извиниться». Всё станет намного сложнее. если собеседник придёт к ошибочному мнению, будто ты только и думаешь о том, как получить его прощение. Даже если это и будет правдой в какой-то степени, ты ведь мог стремиться подловить удачный момент только для того, чтобы не ранить его чувства ещё больше». Неужели это так неправильно — хотеть, чтобы тебя простили? Однако же да, это неправильно, ведь мало того, что ты совершил преступление, так ещё и хочешь, чтобы тебе его простили. Вместо того, чтобы совершить поступок и извиняться за него, лучше совершить поступок и не извиняться. Впрочем, это тоже не совсем правильно. Возможно, с точки зрения общественности, которая поднимет шумиху, лучшим вариантом было бы извиниться и не быть прощённым. Это буквально полярная противоположность эгоистичной идеи о том, что нет смысла извиняться, если тебя всё равно не простят. Однако, как бы стильно твой собеседник не закалял своё сердце, рассчитывая держать обиду вечно, в конце концов время залечь твою ту рану. Говоря прямо, он забудет о своём гневе. Он забудет то жгучее чувство, которое когда-то заставляло его потерять контроль. Будет ли уместно извиниться именно в этот момент? Будет ли он озадачен и скажет… «Если хочешь, можешь извиняться, но спустя столько времени мне уже всё равно». Или это лишь вновь разожжёт его гнев, и он ответит «Решил извиниться только сейчас? Ты смеёшься надо мной?» Даже если он уже успел забыть. Но теперь всё снова вернётся на круги своя. Однако забыть и простить — это, по сути, совершенно разные вещи. Я бы даже сказала, что они несовместимы. Когда кто-то говорит, что уже обо всём забыл, на самом деле это сильный и недвусмысленный жест прощения. Ведь стоит хотя бы раз напомнить об обиде человеку, который на самом деле её забыл, как вместе с воспоминаниями с лёгкостью вернётся и злость. Применительно к злости и обиде, забыть от них отнюдь не значит свести их на нет. Впрочем, бывают исключения. Если говорить именно о злости, я даже скажу, что забыть о ней значит сохранить её. Забыть не значит простить. А это значит, что гнев может воспылать вновь в любой момент. Идея заключается в том, что гнев всего лишь откладывается на потом. Это своеобразный козырь для использования в межличностных отношениях. Джокер, которого можно разыграть в самый подходящий для этого момент, правда, есть и обратная сторона. Прощая, человек позволяет себе забыть.